Глава 17 Ровно через неделю с Турбановым перестала здороваться надреевского секретарша. Она просто глядела мимо и сквозь него. Нельзя сказать, что он совсем упустил из виду этот выразительный симптом, но значение придал не больше, чем первому снежному покрову, который лег на город тонким слоем, хотя до настоящей зимы оставался месяц. Чему он действительно придал значение? так это нарядным, но легкомысленным для такой погоды туфлям, в которых Агата ушла по своим неизвестным делам. Он думал, что, наверное, никогда не поймет, каким образом, как это случается, что совсем маленькая девочка, нежное, бестолковое и боязливое существо, целиком зависящее от нервной мамы или от властного любящего отца, вдруг однажды превращается в в непостижимую женщину со своей таинственной жизнью, почти в неопознанный летающий объект. И как эта вчерашняя бесправная девчонка по каким-то своим неявным причинам по своей женственной воле вдруг решает осчастливить некого субъекта противоположного пола, с чуждым сущности естеством, доверив ему всю себя, с головы до ног. Агата пришла на улицу героев таможни в громадную, как бальный зал, пустую квартиру. Здесь она всегда мерзла, но не позволяла себе переодеваться в теплые домашние вещи. Хмурый задерживался, и от нечего делать Агата прилегла на кожаную кушетку и стала ждать. За четыре месяца она уже привыкла сюда ходить. Отбывала и терпела эти визиты как неприятную повинность или... Зябкий осмотр в процедурном кабинете, но только в последнюю неделю ощутила запах реальной опасности. Квартира была официально арендована в служебных целях гражданкой Марьяной Четвертак, которая четыре месяца назад уехала за рубеж. Цели у Марьяны были разношерстными и менялись не реже, чем цвет волос. Она то открывала международные курсы, как приучить домашних питомцев к лотку, То устраивала танцевально-гастрономический чемпионат по сальсе. Некий проект жизненного призвания забрежжил на той стадии, когда незамужняя Марьяна, эффективно отпугивающая любого мужчину уже на второй неделе знакомства, взялась преподавать теорию счастливой семейной жизни брошенным женам и другим одиноким девушкам, еще менее опытным, чем она сама. Она дополнила науку психологию такими понятиями, как «Напряжение сосков» и стратегическими нет. В ходе дальнейших изысканий, сидя как-то раз в маникюрном салоне, Марьяна открыла статью о личной жизни доктора Фрейда в журнале «Велюр» и решила срочно уточнить свою специализацию. Она сочинила рекламу. «Практикующий психоаналитик. Дорого. Только для крупных личностей» заказала шелковистые визитки и купила на распродаже мебельного конфиската кожаную кушетку, которую использовала в качестве главного рабочего инструмента. Крупные личности подтягивались постепенно, как усталые животные на водопой. Это были в основном государственные деятели умеренного калибра. Некоторые из них вслась с горестным храпом, отсыпались на марьяниных сеансах – Некоторые в положении лежа выбалтывали все, что можно и нельзя. Психоаналитический бизнес укрепился уже без рекламы. Ее заменяли веские рекомендации хорошо отоспавшихся. Но тут у Марьяны проклянулся выгодный марьяжный вариант. И ей понадобилось улететь к потенциальному мужу в амурский автономный кантон. Бросать ухоженную делянку психоанализа Марьяне было жалко, поэтому она стала искать себе замену. Так она вышла на Агату, которая не была ее подругой, но была любимой кинозвездой, случайной светской знакомой, а потом уж так получилось, благодарной должницей. Когда-то Марьяна с виртуозной легкостью откупила незадачливого мужа Агаты от посягательств прокуратуры и тюрьмы. Муж, к несчастью, вскоре умер, а долг за его спасение остался. По мнению Марьяны, лучшая исполнительница колыбельных оговорок по Фрейду и нельзя было отыскать. Агата противилась и отнекивалась до последнего, чувствуя себя неблагодарной дрянью, но сломалась на простецком вопросе. «Неужели вы откажетесь меня выручить?» и со страшным смущением обещала попробовать при условии полной конфиденциальности, что, впрочем, подразумевалось само собой. Никаких фамилий, имен и личных контактов. Зовите меня просто Надя или Настя. А как можно вас называть? Перед своим отъездом Марьяна Четвертак надиктовала несколько пунктов, обязательных для исполнения. Во-первых, клиент, войдя, должен разуться и остаться в носках. Во-вторых, клиент должен оставить прихожий вон на том столике телефон и любую другую технику, принесенную с собой, хоть личное оружие, хоть ядерный чемоданчик. В-третьих, он должен заплатить наличными немедленно после сеанса. «И что?» «Что я буду им говорить?» – отчаивалась Агата. Только то, что они сами хотят услышать, больше ничего. И Марьяна приводила примеры. Если, допустим, клиент жалуется, что жена ему регулярно врет, надо сказать задумчиво, «Вас огорчает неискренность близкого человека». Если, предположим, он говорит, что кто-то хочет содрать с него побольше денег, нужно печально ответить, «Да, вы совершенно правы, люди бывают очень корыстны». А если он долго-долго молчит, да еще с закрытыми глазами, то ни в коем случае не нарушать тишину. Пусть он себе спит и спит. Первым клиентом Агаты стал хмурый. И как потом оказалось, последним.